Солнце уже миновало зенит, когда в келью ворвался нарастающий гул моторов. Бандура, встрепенувшись, открыл глаза, чтобы обнаружить себя лежащим на койке под одеялом. Чувствуя головную боль, будто с бодуна, он с трудом помнил, как покинул свой пост у окна и зарасходовал гораздо больше сил, чем у него могло быть в принципе. После сна... Он не почувствовал себя отдохнувшим, зато вчерашние раны стали терзать его с новой силой. Он подумал, что, пожалуй, сживал бы с полпачки обезболивающего, а еще лучше, получил укол. Но о нем, похоже, действительно забыли. А может, произошло нечто экстраординарное, неплохо бы выяснить. Проклиная все на свете и закусив ворот и рубахи, чтобы не закричать, Бандура опять заковалял к окну. У крыльца стояла Тойота, в которой около полудня укатили бонифатские ветряков. Ни того, ни другого видно не было, но у машины крутились телохранители Боника, белый и желтый. Сам внедорожник покрывал слой пыли такой толщины, что судить о цвете машины можно было разве что по крыше. Чуть подаль виднелся грузовик повышенной проходимости с закрытым кузовом. Он только что сдал кормой к широким дверям, которые, как решил бандура, вели в хозяйственный блок. Трое или четверо бойцов Ветрякова пронялись выгружать из кунга раненых. Пострадавших оказалось около десятка. Кое-кому из них перепало куда серьезнее бандуры. Двое или трое были обожжены. Ожоги были тяжелыми. Люди, насколько понял Андрей, находились без сознания. Двор наполнился стонами, потому что ранить и получать раны — Согласитесь, вещи совершенно разные. Появился доктор, тот самый, что оказывал Андрею первую помощь, и которому он, возможно, был обязан жизнью. Док держал в руках саквояж с инструментами, уже знакомые Андрею. На скорую руку осмотрев раненых, док заявил, что их нужно немедленно доставить в больницу. Стриженный громила в камуфляже и кроссовках «Адидас», бывший среди боевиков за старшего имел от Ветрякова другие инструкции, а разгорелся спор. Док отстаивал свое мнение, утверждая, что тут он бессилен. Гарамилов в камуфляже ссылался на Леню, который ясно и четко сказал, «Никаких б*** нахуй больниц! Раз так, пускай Леонид Львович их и лечит, а я умываю руки, так огнеметы передать, док!» Дуку пришлось апеллировать к Бонифацкому, который очень кстати для него появился на крыльце с массивной трубкой радиотелефона в руке. Значит, Боник все же вернулся, просто Андрей его проглядел. «Ну что прикажете делать, Ватлов Сбигневович?» доказывал свою правоту док. Тут срочное переливание крови требуется. Здесь пересадка кожи. Больше 50% обожжено. Чем я помочь могу? Разве что морфин вколоть. Как стало ясно всем, и даже Андрею, который наблюдал за этой сценой издали, судьба пострадавших боевиков волновала боника не больше участи каких-нибудь занесенных в Красную книгу червяков, проживающих в придонном или далекого Тропического моря. Он только отмахнулся. «У кого из нас диплом? Делайте, как знаете, док». Пока Бонник таким образом разруливал конфликт между доктором и Громилой в камуфляже, остальные бандиты таскали раненых в особнях, перебрасываясь отрывистыми фразами бойцов, по в нешуточной передряге и относительно легко отделавшихся. Слышно было скверно. Тем не менее, Андрею из обрывков фраз удалось понять, что какие-то залетные гады исхитрились не просто выскользнуть из ловко расставленных силков, но и сожгли при этом полдесятка машин, пустив им навстречу свою, заранее облитую бензином. Столкнувшись на узкой дороге, автомобили полыхнули одним гигантским факелом вместе с водителями. Не пассажирами. Несколько головорезов сгорели живьем. а раненых было втрое больше погибших. «Пять тачек нахуй в капусту!» — матерились местные бандиты. Рваный лис по пизде пошли, обуглились такой-то матери. После разговора с мотылем Мандура представлял, кем были эти залетные суки, как их называли местные бандиты. И горячо желал этим самым сукам удачи. Насколько он понял, его друзьям удалось на время стряхнуть погоню с хвоста. Но затем их загнали то ли в какое-то ущелье, то ли в пещерный город, где бойцы огнемета вроде бы должны были вот-вот перекрыть им кислород, но пока почему-то не перекрыли. Как только раненых занесли в особняк, во двор въехало еще несколько машин, к Ветрякову прибыло новое подкрепление. Смотреть было не на кого, все те же скупые на мысли лица, узкие лбы и сажень в плечах, зато оказалось полезно послушать, чтобы среди не оружия и обычной среди таких людей трехэтажной матершины уловить новости, которыми уцелевшие от столкновения местные бандиты делились со своими новоприбывшими коллегами, и у тех и у других рты не закрывались, обратившийся вслух Андрей. Узнал новые подробности о том, как трасса была перекрыта тяжелым грузовиком, но водитель Киевской иномарки оказался Шумахером. Это и был первый Блинковым на сковороде, заготовленный Ветряковым. Дорогу закрыли качественно, распинался один из бандитов по виду качок, которого изучали, вероятно, в спортзале мама с папой, свихнувшаяся на бодибилдинге в середине 70-х. При разговоре качок постоянно надувал щеки, словно продолжал тягать железо, играя бицепсами, о которых и протасов мог разве что мечтать. Я думал, все, милый козлам. Но в отдел у них четкий оказался. Точило на пятачке разверну. И как рванет блять. Надо было стрелять. Да стреляли конкретно. И я лично два рожка высадил. Но эти суки все равно ушли. У них тачка была прям бронированная. Только габариты мигнули. Что за тачка? Спросили у качка. Бандура затаил дыхание. Хоть, пожалуй, знал ответ. Чистый американец. «Линкольн, таун, кар!» «Я так и знал!» — обрадованно прошептал Андрей. «Нехилые колеса!» Телохранитель Банифатского по развещу «Желтый» сознанием дела кивнул. «Только запчастями труба!» Далее Качок поведал то. О чем Андрей уже знал, в общем, слышал. Беглецов, в конце концов, зажали в ущелье со сложным татарским названием, которое Бандура не разобрал, хотя и очень старался. По словам Качка, в ущелье находился заброшенный пещерный город, построенный в незапамятные времена скифами, киммерийцами или караимами, никто точно не знал. Руины пользовались у местных жителей дурной славой гиблого места, и именно вследствие этого пещерный город оказался исключен из реестра туристических маршрутов и не упоминался ни в одном путеводителя по Крыму. Бывает, забрдет коза, собака или даже человек, и абзац. А что там? А вот знает что Херню порешь. Презрительно заявил качку боевик, которого Андрей с первого взгляда окорестил маджахедом. Его лысый, то есть на яйцо череп, сверкал в лучах заката, а густая черная борода, когда он говорил, воинственно выпячивалась вперед. «Каракале! Город спящих воинов! Понял, да! А вы штаны наложили! Двадцать человек четверых взять не могли! Шайтан!» Качок! Не принял вызова. «Они крутые! Вы-то сами хотя бы кого замочили!» Наседали те, кто не принимали участия в операции. Качок, под ироническим взглядом маджахеда, не рискнул пускать пыль в глаза. «Одного зацепило, это точно! На смерть или нет, неизвестно. Я только видел, они его на руках в пещеру тащили!»